договорились только делим все поровну сообразик сам благодаря тебе бумага теперь у меня так зачем ты мне сдался со своей записной книжкой почему бы нам одним не провернуть все дельце а тебе вообще ничего не давать ну что разве не так абсолютно точно расплывшись в улыбке поддакнул дяутай а что мешает мне не сообщать в суд о местонахождении двух грабителей? гадко осклабился Гунь-Шань. — Отсутствие смелости, вот что, — спокойно отозвался Ди. — Ну, тебе решать. Гунь-Шань впился в него злобным взглядом. Он приложил руку к щеке, пытаясь унять нервный тик, и, наконец, сказал. — Ладно, поровну так поровну. Решено. — — довольно проговорил судья. — Завтра с утра я навещу нашего приятеля Алендзяня. Где мне его найти? Гунь-шань подробно объяснил месторасположение расположения лавки серебряных изделий, откуда банкир управлял своими финансовыми делами, и встал, собираясь уйти. Судья, однако, прикрыл его руку ладонью и сказал добродушным тоном. «Ну, — но время еще не позднее. Давай разопьем по чаше вина за наше партнерство. «Эй, Дяутай, пошарька за стойкой. Там где-то должен быть особый кувшин капрала». Дяутай повиновался. Он был немало удивлен тем, что измученному после тяжкого дня судье вдруг вздумалось продолжать разговоры, да еще с этим мерзким типом. На второй полке за стойкой он обнаружил спящего слугу, а на третьей — кувшин капрала, который и притащил на стол. Когда они уже опустошили по чаше, Ди, утирая усы, заметил. «Ну, в своем ремесле, брат, ты, может, и лучший. И все же воровство — детская забава по сравнению с нашим трудом. Сейчас я тебе расскажу парочку наших дорожных приключений. Помнишь, друг, как однажды в провинции Киянсумы... «Шел бы ты куда подальше со своим хвостовством!» — сумрачно прервал его Гуньшань. «Вам нужна всего лишь грубая сила». А при моём занятии требуется работать головой. Для того, чтобы стать хорошим взломщиком, необходимы годы». «Да ерунда!» — воскликнул Ди. «Даже я легко могу открыть любую дверь. А дальше проще. Вошёл, спросил хозяина, где деньги лежат, взял и привет. Плёвое дело». «Это ты ерунду мелишь, а не я!» — прошипел Гуньшань. «Так, как ты только что описал, действуют только самые примитивные никудышные воры». Ну, хорошо, пару раз такому повезет, только в конце концов все одно его поймают. У меня свой метод. Я его три десятка лет шлифую и еще ни разу не попадался, хотя обычно работаю года по два в одном и том же городе. Нет, ты только его послушай, — судья подмигнул Дзяутаю. Вот мастер трепаться, у него, видите ли, свой метод. Да он у нас прям как наставник, который передает свои знания ученику на девятый день ущербной луны. «Ладно, поскольку вы всего лишь тупые головорезы с большой дороги, то могу вам растолковать, как я это делаю», — презрительно сказал гуньшань шань «Все равно вам в жизни не перенять мое искусство». но слушайте, я начинаю с того, что в течение нескольких недель изучаю дом, хозяев и слуг и весь распорядок их жизни. Я болтаю со слугами, я расспрашиваю лавочников, я вкладываю в это не только силы, но и деньги». Затем пробираюсь внутрь дома, но ничего не трогаю. Зачем? У меня впереди времени, хоть отбавляй, и я просто осваиваюсь в помещении. Я могу часами сидеть в шкафу и стоять за навеской. Я могу свернуться, как змея, в коробе для одежды. Могу протиснуться в узкую щель у изголовья постели. Я изучаю все повадки обитателей. Я присутствую при самых тайных разговорах. Я слежу за ними, когда им кажется, будто никто за ними не наблюдает. И вот тут я наношу свой последний визит. Мне не нужно ни производить взлом, ни метаться в поисках ценностей. Я никого не тревожу, и все остается на прежних местах. Если деньги хранятся в тайном месте, я его знаю лучше, чем сам хозяин. Если в доме сейф, то мне известно, где лежит ключ. Никто меня не видит, не слышит. Иногда проходит несколько дней, прежде чем кто-нибудь спохватится, что деньги исчезли. И опять же, заметьте, никто не подумает, что их украл чужой. Муж станет подозревать жену, жена — любовницу. «Да уже, я думаю, немало ссор да свар случилось из-за меня, и многие навсегда утратили супружеское счастье», — воскликнул он, пряча за ладонью гнусную ухмылку. «Вот тебе и мой метод, умник!» «Здорово», — заметил Ди. «Хотя, признаюсь, меня бы на такое не хватило. Не ошибусь, если предположу, что в ходе своих тайных наблюдений ты научился кое-чему по части постельных забав, а?» Лицо Гунь-Шаня страшно исказилось и стало еще более отталкивающим. «Брось свои плоские шуточки», — прошепел он. «Я ненавижу женщин. Я презираю их. Меня тошнит от того, что вытворяют с ними их отвратительные партнеры. Я проклинаю часы, которые мне приходится проводить в спальнях, выслушивая, как они, продажные твари, улещивают дураков мужей или разыгрывают неприступность, заставляя их ползать на коленях и унижать себя, вымаливая то...» что, как я знаю, другие получают от них даром. поскудные, гадкие!» Внезапно он оборвал себя. На лбу его выступили крупные капли пота. Он поднялся и, сверляя судью своим единственным горящим глазом, хрипло сказал, «Встретимся завтра в полдень». Едва за ним закрылась дверь, дяутай воскликнул. «Ну и поганец!» не понимая, зачем вашей чести понадобилось выслушивать весь этот бред. Затем, — хладнокровно ответил Ди, — что благодаря его рассказу я надеялся лучше понять, как чужой мог незаметно проникнуть в спальню госпожи Дэн. К тому же мне хотелось поближе узнать этого гуньшани, и, надо сказать, я получил очень наглядный урок относительно того, как крушение надежд может искалечить человеческую душу. А к нам с чего он вдруг так привязался? С того, что мы вдвоем идеально подходим для осуществления его плана. Он понимает, что я со своей вполне респектабельная, как я и сам надеюсь, внешностью, без всяких осложнений, буду допущен к банкиру и смогу вести переговоры. Ты же в случае нужды сможешь оказать на него, так сказать, физическое воздействие. Важно другое. Нас здесь никто не знает». Попробовал бы он найти для своего замысла кого-нибудь из местных со столь идеальным сочетанием ума и физической силы. Как бы не так. Вот поэтому он в нас и вцепился. Хотя, как говорится, идя по траве, всегда опасайся змей. Мне, к примеру, совсем не понравилось, что он так быстро согласился на наши 50%. Я ожидал, что торг будет трудным и долгим. В любом случае, наше дело... Упрятать этого гунь-шани за решетку, он злодей и может быть очень опасен.